Держась за скобы, я вглядывался в иллюминатор пассажирского перелетного комплекса, наблюдая за процессом стыковки с лунным орбитальным терминалом. В голове были разные мысли, прежде всего о том, как космос потрясающе красив и величествен Он притягивает нас своими загадками и тайнами, но в свою очередь он столь же чужд и враждебен. Прошло три года с того момента, как я озвучил свое желание обосноваться на Луне, и сейчас пришло время окончательно перебираться на новое место жительства. Стуковочный узел, к которому прибежался транспорт, находился в центре креста, образованного четырьмя базовыми модулями, каждый из которых имел длину 20 метров и диаметр 8 метров. Их сюда доставили первыми и собрали на круглой полярной орбите, высотой 10 тысяч километров. Такая орбита была выбрана из-за присутствия так называемых «масконов» – сильно выраженных концентраций больших масс в определенных точках. Простыми словами, неравномерное распределение гравитации относительно поверхности Луны. И поэтому другие орбиты являются неустойчивыми. Когда эти модули впервые сюда доставили, каждый из них имел свое назначение. Энергетический модуль, производственный лабораторный модуль, жилой и склад. Сейчас необходимость в таком распределении отпала и все, кроме производственного лабораторного модуля, превратили в склад. Далее к центру образовавшейся конструкции присоединили модуль вращения, к которому пристыковали две спицы, и уже к их концам ещё по модулю перпендикулярно оси. Таким образом, получилась гантели с диаметром вращения 40 метров. Это позволило создать в модулях на концах спиц искусственную гравитацию за счёт центробежной силы. И, соответственно, именно вращающиеся модули стали живыми. Человечество ещё не решило проблему длительного пребывания в невесомости, поэтому такое решение наиболее простое. За модулем вращения виднелась ферма, длиной около 50 метров, с установленными на ней радиаторами охлаждения в виде трёхлучевой звезды. На конце фермы располагался реактор с кожухом радиационной защиты. Эту станцию построили ещё до второжения, и она осталась целой. На первом этапе грандиозной лунной стройки она очень помогла, но сейчас банально устарела. «Сэр, пристегнитесь». «И загерметизируйте скафандр», — обратился ко мне один из пилотов. Я ещё несколько секунд рассматривал станцию, а затем оттолкнулся от переборки и подплыл к своему ложементу. Остальные пассажиры уже были на своих местах. Устроившись, перекинул ремень безопасности и защёлкнул его. Закрытие шлема много времени не отняло, и откинувшись назад, стало ждать стыковки. Наконец, через 20 минут я почувствовал толчок, и в динамиках внутри салона раздался тот же голос. «Стойковка завершена. Можно остегнуться и понаблюдать за происходящим. Выравнивание давления займет минут пять». Я воспользовался советом, потому что посмотреть было на что. На расстоянии трёх километров находился грандиозный объект, размер которого впечатляли даже с такого расстояния. Это была строящаяся верфь. Её особенность заключалась в том, что материалы для строительства добывали и производили на Луне. Верфи не была похожа на станцию, на которой я сейчас находился. Луна обладает значительно меньшей гравитацией, чем Земля, и не имеет атмосферы. Конструкционные элементы больших размеров можно легко поднимать с поверхности, поэтому формы и размеры отличались от того, что люди строили раньше на Земле. Хорошо было видно цельно вращающееся кольцо, насаженное на пространственную ферму огромного диаметра. На ферме находились герметичные доки и стапели, расположение которых напоминало кукурузу. Между доками передвигались монструозные роботизированные манипуляторы, позволяющие перемещать большие грузы. Веревь ещё не достроена, но в первую очередь готова, и четыре из двенадцати доков уже работали. мое внимание привлёк манипулятор, который вытаскивал готовую часть корабля из герметичного дока и перемещал её на стапель. Какое-то время я наблюдал за этим, ни о чём не думая, но потом продолжил рассматривать веревь. Конечно же, хорошо узнавался реакторный отсек, занимающий треть её размера. Судя по информации в сети, веревь в законченном варианте будет иметь длину 800 метров и диаметр 250. Градиозное сооружение. На фоне черноты космоса хорошо заметны подлетающие и улетающие транспортные корабли, образовывающие причудливые нити из огоньков. Наконец послышался щелчок, и люк в переходной отсек начал открываться внутрь. Я дал команду через виртуальный интерфейс, и небольшой прямоугольный контейнер разжал удерживающие его захваты. из Издавая шипень, он подлетел ко мне и завис. Внутри контейнера находился мой личный багаж. Сам контейнер имеет очень простую конструкцию. Внутри встроенный компрессор, который всасывает окружающий воздух и сжимает в небольшом баллоне. А далее с помощью клапанов воздух вырывается из небольших сопел, создавая реактивную струю и позволяя ему передвигаться внутри станции. но ну и система ориентации в пространстве. Такое нехитрое устройство выдавалось каждому пассажиру. Пропустив несколько человек и держась за поручни, я влетел в образовавшиеся проёмы. Внутри нас ждал персонал станции, который сразу же принялся за вновь прибывших. Люди, оказавшиеся в невесомости впервые, передвигались неуклюже, поэтому им нужна была помощь. Хотя, конечно, за три дня перелёта кое-какой опыт появился. Ко мне приблизился мужчина в кабинезоне с нашивкой «Росс». Он принял вертикальное положение и активировал систему сцепления ботинок с поверхностью, основанную на эффекте лап геккона. Я повторил тот же манёвр, и мои ступни надёжно прилипили к поверхности. «Мистер Волков, сэр, добро пожаловать на станцию. Меня зовут Джош, Джош Квинсби». Он протянул мне руку, и я с удовольствием её пожал. «Я буду сопровождать вас в лунное поселение Рос. Сейчас мы отправимся в жилой модуль, где можно будет перекусить и дождаться прибытия челнока». «Спасибо, от еды не откажусь». «А сколько ждать челнок?» — задал вопрос, так как не терпелось уже попасть на поверхность Луны. «Сейчас посмотрим». Джош отстегнул планшет с правого бедра и после некоторых манипуляций ответил. «По расписанию, ближайший через 40 минут». «Хорошо, будет время осмотреть тут всё». Давайте, Джош, показывайте, как у вас тут всё устроено. Опоры спускаемого аппарата коснулись посадочной площадки. Корпус слегка качнулся и плавно остановился, когда амортизаторы скомпенсировали вес. Из динамиков раздался женский голос автоматической системы пилотирования. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до завершения стыковки переходного рукава. Раньше для спуска требовался пилот, но сейчас, после развертывания на Луне полноценной системы геопозиционирования широкополосной связи без тёмных зон, посадка совершается в автоматическом режиме. Один спускаемый аппарат способен вместить в себя до 30 пассажиров, и таких аппаратов на этом маршруте курсировало 48 штук. Но уже сейчас этого было недостаточно, и строили ещё. При посадке выходить на поверхность для перехода в лунное поселение не требовалось. Снизу спускаемого аппарата находился стыковочный узел, к которому при посадке подводили переходный рукав, и все пассажиры спокойно попадали сразу во внутренние помещения базы. Но в случае нештатной ситуации скафандры, в которые были облачены все пассажиры, включая меня, позволяли дойти к переходам из до поверхности Луны. Само поселение начиналось на глубине 5 метров под поверхностью, а на поверхности располагались входы и выходы, антенны систем связи, инфраструктуру космопорта, дороги и прочее, не требующие защиты от радиации и присутствия человека. Дождавшись, когда все процедуры были завершены, мы с Джошем спустились вниз по лестнице. Специальные ботинки обеспечивали приемлемое удобство передвижения при пониженной гравитации, поэтому мы бодро зашагали по коридорам база. В принципе, провожатый мне не нужен был. Я отлично ориентировался, так как сам же её и проектировал, эту базу, хотя не без помощи специалистов. Теория теории, но без опыта никуда, о всех нюансах не прочитаешь. Мы шли по переходному коридору, и я невольно вспоминал, как всё начиналось. Первые поселения строились путём выкапывания котлованов с поверхности или обустройства подходящих кратеров. Затем на дне в центре устанавливали строительный принтер, который в круговую формировал каркас будущего сооружения из местного материала. По мере возведения конструкции в неё встраивали необходимые элементы, такие как переходной шлюз, воздуховоды, системы жизнеобеспечения, каналы для силовых кабелей и прочее. По завершении печати несущей конструкции, бульдозеры засыпали снаружи всё сооружение реголитом, далее уже приступали к внутренней отделке. Таким образом получался естественный щит от солнечной и галактической радиации. Соседние постройки соединяли трубами, состоящими из напечатанных колец, которые также засыпали снаружи. Мне казалось это очень долгим и малоэффективным процессом, поэтому решил поступить по-другому. На тот момент я взял на работу Тэн Джунга, инженера-строителя китайского происхождения, который занимался строительством термоядерных электростанций довольно сложных инженерных сооружений Ему было 38 лет, и он сам откликнулся на размещенную вакансию, и, пройдя отбор кандидатов, был принят в штат. Так как у нас не было опыта строительства даже собачьей будки в вакууме и при пониженной гравитации, то мы решили избавиться от этих факторов. Но на начальном этапе нам всё же пришлось пользоваться существующей технологией. Для этого я заключил контракт на постройку ангара по типу соединительных труб, только большого размера, с компанией, у которой уже имелась строительная техника на Луне. Данная технология позволяет строить сооружения любых размеров и формы до определённых ограничений, конечно. Поэтому подрядчик напечатал полукольца радиусом 25 метров и установил их в заранее выкопанный котлован. Таким образом получился ангар 50 на 100 метров, в который были установлены все необходимые системы для комфортного нахождения в нём людей без спецзащиты. После этого в дело вступила моя дочерняя компания РПК. Как раз в этом ангаре мы и очутились, пройдя переходной коридор. Моя голова завертелась во все стороны, рассмотрев происходящее. Из недр и тоннеля на мобильных платформах доставлялись листовые материалы, элементы конструкции и упакованные строительные роботы. Всё это тут же перегружалось на грузовые луноходы, которые направлялись в грузовой шлюз. Далее они отправятся либо к поселению Земной Федерации, либо на космодром для запуска на орбиту. Здесь находилось около десяти человек, с которыми Джордж здоровался и перекидывался парой слов, и несколько десятков погрузочных роботов. Пока я всё рассматривал, мы дошли до пассажирской платформы транспортной системы поселения. Нас ожидала одна свободная кабина, в которую мы и забрались. Первый 10 десятый блок. Задал конечную точку маршрута Джош. «Мистер Волков, прошу вас, присаживайтесь». «С удовольствием, Джош», — ответил ему искренне. Когда мы заняли свои места, двери кабины закрылись, и она плавно тронулась, набирая скорость. Нам предстоял путь вниз по наклонному входному тоннелю, и я снова предался воспоминаниям. В течение месяца внутри ангара по запчастям из земли был доставлен обычный проходческий комплекс полного цикла которой имелась небольшая доработка, позволяющая формировать опорные конструкции тоннеля не из цемента, как на Земле, а из местного материала. Проходческий щит был выбран диаметром 30 метров. Такому оборудованию плевать на гравитацию, так как специальные гидравлические лапы упираются в стенки тоннели, проталкивая всю машину вперёд. Атмосферное давление и температура для нормальной работы оборудования обеспечивали системами ангара. Здесь же доктор Акиокато опробовал первичное обогащение добытых пород. Дело в том, что реголит, покрывающий Луну в несколько десятков метров, представляет собой мелкозернистый песок, размер частицы которого составляет от 30 микрон до 1 миллиметра. И каждая частица состоит из разного набора элементов. Поэтому для разделения реголита на фракции доктор применил технологию зонного электрофоритического разделения, предложенной ещё в 70-х годах XX -го века. Такой метод обогащения породы на Земле неприменим из-за осаждения материала под действием гравитации. Но вот на Луне или астероидах самое оно. Я не вникал в детали процесса, суть которого заключалась в прикладывании постоянного тока высоких значений к раствору из обогащённого материала. Работает и ладно. Так как все мои задумки были направлены на противостояние будущим вторжениям, поэтому первые ярусы базы начали строить на глубине 50 метров, куда проходческий комплекс и прорыл первый тоннель. По достижении нужной отметки, этот механический червь был выровнен горизонтально и запущен по кольцу диаметром 200 метров. Таким образом, был создан кольцевой замкнутый тоннель первого яруса базы. Когда первый кольцевой тоннель был замкнут, проходческий комплекс направили под него формировать такой же кольцевой тоннель, ярусом ниже. Далее кольцевой тоннель первого яруса разделили настилом в горизонтальной плоскости, формируя обитаемую зону сверху и техническую снизу. Причём материал для настила произвели силами РПК. Над этим старался мой начальник инженерного отдела Зарубин Виктор Степанович, 30 лет от труду. Хороший опытный инженер, способный с нуля поднять производство. До этого он работал на второстепенных ролях в своей предыдущей компании, которая занималась строительством заводов и налажением производства по всей Земле. Поначалу он отказывался, так как не хотел терять тёплое место. Но когда узнал, что требуется наладить производство на Луне, то сразу согласился. После того, как начали формировать второй ярус, кольцовой тоннель первого заполонили роботы-шахтёры, также доставленные из земли. Обычными отбойными молотками и ковшами они начали вгрызаться в стенки тоннеля, создавая пещеры в форме вертикального цилиндра небольшой высоты. При достижении определённых размеров в центре такого цилиндра устанавливался тот же круговой строительный принтер, который укреплял стены и потолок. По завершению этой процедуры на полу собирался проходческий щит, направленный вниз. Поверх проходческого щита вновь устанавливался круговой строительный принтер, и вместе они формировали цилиндрическую шахту, уходящую всё ниже и ниже. Таких цилиндрических шахт-блоков получилось 20 с наружной стороны кольцового тоннеля и 12 с внутренней. По достижении определенной глубины, когда проходческая машинерия уже не мешала, возводились межэтажные перекрытия, стеновые перегородки и шахта-лифта в центре, но уже из металла, добытого и переработанного здесь же. Это и были заготовки для будущих помещений различного назначения. Наконец, транспортная кабина остановилась у входа в указанный блок, и мы поспешили на выход. «Вот, сэр, ваши апартаменты». Мы стояли у герма-двери с надписью «Приёмная главы компании». «Спасибо, Джош. Дальше я сам разберусь». Я пожал ему руку, и тот направился по своим делам. После авторизации дверь открылась вовнутрь, и, сделав шаг, Я оказался в довольно просторном помещении, как для Луны, но со спартанским интерьером. Никакого дерева или ткани, только пластик и металл, только функционал и никакой роскоши. Все эти излишества слишком дороги, чтобы их завозить с Земли. Да и мне это и не нужно. Я легко могу добавить к такому интерьеру всё, что захочу, с помощью дополненной реальности. А остальным приходилось довольствоваться большими экранами, встроенными в стены, и имитирующими окна с видом на лес, пляж и на всё, что душа пожелает. Вся обстановка была выполнена строго по разработанному мною эскизу. Пространство делилось на два помещения. Входя в мои апартаменты, человек сразу же попадал в рабочий кабинет, где располагались стол для небольших совещаний, все необходимые для работы устройства и небольшой уголок отдыха. Из кабинета вела двери в жилое помещение, где находилась кровать, встроенная в стену, душевая, небольшой кухонный уголок и встроенный шкаф для одежды. Пока обходил свои апартаменты, логистические роботы доставили мой багаж. И я принялся за его разбор. Вещей у меня было не очень много, поэтому через полчаса управился. Пока этим занимался, поглядывал на установленную капсулу в жилом помещении, где на стапеле стоял мой ББС. И, закончив с вещами, подошёл к нему ближе, чтобы рассмотреть подробности. Я уже его видел в своём виртуальном пространстве, так как сам и проектировал. Но вот так в железе ещё нет. В отличие от тех поделок, в которых мы отправили захватывать корабли пришельцев, этот скафандр выглядел внушительным. Это всё равно, что сравнивать экипировку «Полярника» с набедренной повязкой в зимнюю стужу. Двойной корпус, все уязвимые места прикрыты щитками, встроенная в ранец система автоматического огня, её стол как расторчит заливом плечом. Теперь возможности ББС не уступали дровосеку в штурмовом варианте, а ещё в него встроены биологические системы моей разработки, что позволило снизить вес и повысить энерговооружённость. На левой груди скафандра был приклепан металлический шеврон в виде головы «Волка», Рука сама потянулась потрогать его на ощупь. «Ну что ж, теперь посмотрим, кто кого». Похлопав по стальной броне рукой, отправился в душ. Вероника переминалась с ноги на ногу, пытаясь разглядеть через плечо впереди стоящего, кого это привёл их командир. Вот уже как 15 минут их сводный отряд выстроился в спортивном зале, ожидая какую-то шишку. И вот майор Туров вошёл в помещение с каким-то человеком. Но вместо того, чтобы подойти к строю, они остановились у двери и что-то бурно обсуждали. Вот незнакомец указал рукой в их сторону, задавая какой-то вопрос. Туров, в свою очередь, развёл руки, при этом широко улыбаясь. «Маркина, если сейчас же не прекратишь шататься, будешь неделю ходить в бароне с выключенным экзоскелетом!» – прошипел сквозь зубы сержант. Угроза хватило ненадолго, и она снова начала высматривать посетителя. Высокий парень, широкие плечи, физически развит, но лица она так и не смогла разглядеть. Наконец гость махнул рукой, и они зашагали к строю. Когда парочка приблизилась, на Веронику будто что-то нашло, и она задорно выкрикнула. «Командир, кого это ты к нам привёл?» За секунду до конца предложения она узнала в парне Волкова, главу компании «Рос» и владельца ЧВК «Остальные волки», и тут же прикусила губу. «Ну всё, Маркина, вешайся», — прошипел сержант. Гостя посмотрел на командира с выражением на лице «А я что говорил?». Тот, в свою очередь, буравил уничижительным взглядом как виновницу, так и её сержанта, при этом покрываясь багровыми пятнами. «Костя, кто это?» — спросил гостю Турова. «Рядовой Маркина!» — как выплюнул, ответил тот. Гостя осмотрел себя, затем слегка поправил костюм и, выпрямившись, гаркнул. «Рядовой Маркина, выйти из строя!» «Выйти из строя!» — продублировал команду Туров. Вероника, уже понимая, что влипла, вышла вперёд и замерла. Волков осмотрел её с головы до ног. При этом Вероника ещё сильнее вытянулась, так что её грудь ещё больше натянула комбинезон. Она ожидала на себя типичную реакцию мужчины, но парень смотрел на неё абсолютно равнодушным взглядом, и впервые Вероника ощутила возмущение, что нет никакой реакции. «Ну что я тебе говорил? Устроил тут балаган». Обратился Волков к Турову, а затем нахмурился. «Значит так, зовут меня Волков Михаил Валерьевич». «Я владелец ЧВК «Стальные волки» и по совместительству хозяин всего этого великолепия». Он обвёл рукой помещение. «А теперь скажу один единственный раз, если это не смог вам объяснить ваш командир». Он прошёлся по строю глазами и снова посмотрел на Маркину. Почувствовав неладное, она напряглась и ещё сильнее прикусила губу, так что почувствовала солоноватый вкус во рту. «Если вы волчата, то я ваш вожак. И если кто-то думает, что ЧВК «Стальные волки» — это не армия, и здесь можно расслабиться, то он сильно ошибается. Стальные волки лучше, чем армия. Именно ваш отряд будет задавать верхнюю планку умений, навыков и способностей, которые уже будут подтягивать регулярные войска. Поэтому дисциплина и тренировки, тренировки и дисциплина – это ваша жизнь на ближайшие пару лет. И я лично буду следить за успехами каждого. Поверьте, у меня есть такая возможность. Кто не выдержит, полетит домой. Невелика потеря, желающих достаточно. «Если кого-то это не устраивает, легко могу прямо сейчас отправить пинком до самой земли. Это ясно?» «Так точно!» Рявкнул весь строй. Эхо ещё несколько секунд гуляло по помещению, пока не затихло. «Что ж, если всем всё ясно, тогда оставляю вас на попечение вашего командира». Волков ещё раз осмотрел Маркину с ног до головы, а затем развернулся и направился на выход. И уже никто не видел, как его губы тронула лёгкая улыбка. Туров проводил Волкова взглядом, после повернулся к Веронике и с многообещающим оскалом на лице произнёс. «Ну а я, маркина прослежу, чтобы у тебя отпало желание выкрикивать из строя!» Он мельком взглянул на её сержанта, и тот незаметно кивнул. «Рядовой, маркина встать в строй!» «Ей встать в строй!» Да, я слегка просчитался, мягко говоря. Очередное совещание и снова споры, чей же отдел больше нуждается в дополнительных ресурсах. Никак не удаётся найти баланс между продолжающейся стройкой, производством продукции, новыми разработками, снабжением и ещё кучей всего по мелочи. Бюджет превысил мои расчёты уже в три раза, и я еле свожу концы с концами. Пока что всё производить мы не можем, а завозить земли довольно дорого. То, что выходит из моих производств, в основном идёт на обеспечение контрактов, иначе деньги совсем перестанут идти. Строительные материалы на собственную стройку выделяются по остаточному принципу, а расширить производство не выходит. Нет денег, чтобы заказать оборудование земли. Сижу и наблюдаю, как каждый пытается доказать, что именно его отдел больше всего нуждается в дополнительных средствах и ресурсах. «Так, всё! Это какой-то замкнутый круг!» Прекратил я эту разноголосицу. «Алексей Геннадьевич, вы можете подробно рассказать, что именно съедает значительную часть прибыли?» Обратился я к главе финансового отдела. Внимание всех присутствующих устремилось на человека в очках. Так до сих пор и не понял, зачем он их носит, если сейчас можно исправить любой дефект зрения. Мой финансовый воротило выглядел, как и любой человек, привыкший управлять деньгами. 35 лет, среднего телосложения, всегда ухоженный в деловом костюме. Мне кажется, он даже в нём спит. Загорский достался мне случайно. Сам явился ко мне в офис и начал уговаривать взять его на работу. Как выяснилось, позже он сделал правильный ход на финансовом рынке, и кто-то потерял большие деньги после чего начались неявные угрозы ему и его семье, поэтому Луна показалась ему наилучшим вариантом, чтобы скрыться на время. Я не жалею, что взял его на работу, так как именно благодаря ему я ещё не банкрот. Да, могу, Михаил Валерьевич. Он поднял со стола свой планшет и размашистым движением отправил содержимое на большой экран в моём кабинете. Появились какие-то графики, столбсы и прочие диаграммы, и Загорский начал сыпать бухгалтерской терминологии. Какое-то время все слушали, а потом начали морщить лбы, пытаясь разобрать этот поток сознания. Мне пришлось его прервать, подняв руки вверх. «Алексей Геннадьевич, пожалейте нас. Можно как-то для людей?» Я бил присутствующих рукой. «А не для пришельцев». Тот также осмотрел всех и, поправив пальцем очки, продолжил. «Можно и для людей. Дело в том, что у нас хорошая производительность труда, выработка ресурсов, производства и прочее. Всё на высшем уровне. Мы сами обеспечиваем себя водой, кислородом и едой. Продукция, которую мы завозим с Земли, составляет лишь 3% от наших расходов. Всё, в общем-то, хорошо, кроме закупки энергии. И самые большие затраты – это транспортировка готовой продукции к заказчику. А основным потребителем наших товаров является Минобороны ЗФ. Контракт на постройку завода мы выполнили. И теперь поставляем только полуфабрикаты для производства роботов. И теперь основным местом сбыта стали орбита Луны, куда поставляются стройматериалы, и Земля, куда идёт остальная продукция. Нам приходится доставлять её на космодром, оплачивать подъём на орбиту, при этом выждав очереди если нужно, отправлять груз к Земле, и за это тоже приходится платить. Таким образом, расходы на доставку составляют до 80% себестоимости товара, а это съедает до 60% прибыли». Он замолчал и с невозмутимым видом уткнулся в свой планшет. Все тоже молчали, ожидая, что скажет главный. «И какие будут предложения?» «Тут всё и так понятно, шеф», — ответил Зарубин, глава инженерного отдела. «Нам нужен свой транспортный флот и средства доставки груза на орбиту и обратно». «Не потянем». Не отрываясь от планшета, пробубнил Загорский. Снова наступила тишина, и каждая размышляла своёма. Внезапно мне вспомнились электромагнитные пушки непосредственной обороны пришельцев. Я замер от пришедшей мысли и провалился в свой внутренний виртуал. Все сидящие за столом только переглянулись между собой. Я развернул под собой лунную поверхность, где находилось моё поселение, и отрегулировал до нужного масштаба. Так, вот наша база. Под поверхностью контурами подсветились постройки, тоннели, коммуникации. А вот здесь идёт добыча. На этот раз подсветились длинные ровные тоннели, параллельные друг другу, которые прожили пароходческие щиты под руководством доктора Кату. Такой способ выработки породы намного проще, чем собирать грунт на поверхности. Эти тоннели находились в десяти километрах от базы, и вся выработка соединялась с поселением одним транспортным тоннелем, по которым добытая порода доставлялась на перерабатывающие заводы. «Вот то, что нужно!» Вынырнув в реальность, я растянул губы в улыбке. «Ну всё, сейчас будет очередная гениальная идея», — съезвил Туров. «Всё верно, Костя», — подтвердил я кивком головы. «Идея гениальная, но не моя, и она вам всем понравится», — посмотрев на требуемого мне человека, спросил. «Доктор Като, вы можете показать нам район добычи?» Тот, ничего не говоря, выполнил просьбу, и на большом экране появился лунный пейзаж. «Теперь, пожалуйста, выведите тоннели, прорытые вашими металлическими червями». На экране появилось то, что я видел сам минуту назад. 10 ровных тоннелей, параллельные друг другу. А за ними ещё 10 таких же. «Ну что, ни у кого идея не появилась?» В ответ я получу лишние доуменные взгляды. «Доктор Като, какой протяжённости каждый из тоннелей?» «Каждые около 10 километров, Волковсан. То есть, если мы соединим их между собой, то получим 10 тоннелей по 20 километров и диаметром 30 метров?» Ката кивнул. «Господа, как вы думаете, если мы пророем выходы для этих тоннелей на поверхность, затем проложим рельсы и попытаемся разогнать тележку, ну, скажем, до 1000 метров в секунду, что получим?» Глава инженерного отдела Зарубин даже привстал с открытым ртом. «Всё верно, Виктор Степанович. Первая космическая скорость для Луны. 1678 метров в секунду. То есть мы сможем забрасывать транспортные модули по баллистической траектории, в верхней точке которой эти модули сами смогут нарастить скорость, недостающую для выхода на орбиту, с помощью собственных двигателей, но при этом тратя значительно меньше топлива. А если мы увеличим участок разгона ещё на 20 километров, то сможем отправлять грузы к Земле. Надеюсь, все понимают, что это нам даст. Монополию на запуске. Также не отрываясь от планшета, произнёс Загорский. «А какие перегрузки будут при разгоне?» — вклинился доктор Като. «По моим расчётам, при перегрузке в 3G на такой длине участка мы сможем разогнать модуль до 1100 метров в секунду». «Это же потребуется прорыва энергии, специальные транспортные модули, двигатели. Где мы всё это возьмём?» — задал вопрос Зарубина. «Это я беру на себя». Я бьёл всех взглядом и подумал, что пора нарезать задачи. «Значит так, Виктор Степанович, подберите подходящую технологию для рейсового транспорта, способного выполнить такое, и представьте мне проект, скажем, через неделю. Катосан вам нужно соединить эти тоннели и прорыть выход на поверхность, а также прорыть ещё 5 километров после выхода на поверхность для каждого из тоннелей. Надо же нам участок торможения для разгонных тележек». Господин Танджун, вашим ребятам придётся поработать рельсоукладчиками. Думаю, вам нужно проконсультироваться с нашими инженерами, какие рельсы и как именно нужно укладывать. Алексей Геннадьевич, обратился я к нашему финансисту. Понял, ответил тот, даже не спрашивая, что именно я хочу. Но ну, я буду решать проблему с транспортными модулями, энергетикой и прочим. Есть у меня одна идея. Нечаев держал в руках свой планшет и хмурился, вчитываясь в пришедшее письмо. Вот уже три с половиной года, как он прилетел на Луну и возглавил колонию. С тех пор многое изменилось. Небольшая лунная деревня с численностью населения до 100 человек превратилась в полноценный посёлок, в котором проживает уже больше полутора тысяч, и продолжает расти в геометрической прогрессии. Ещё имеются поселения частных компаний, и крупнейший из них – это Рос, в котором население уже превысило тысячу человек. За это время была построена орбитальная веревь и началась постройка орбитального порта для стыковки военных кораблей. Даже умудрились спустить первые корабли проекта 80-111 и 80-121 раньше срока. На данный момент класс кораблей не неопределён, как и имена, но их смело можно назвать торпедоносцами. Они идентичны и отличаются лишь наличием вращающегося модуля у одного и отсутствием такового у второго. Соответственно, торпедоносец проекта 80-121 может совершать перелёты в дальний космос, а его собрать не может покидать станцию переписки на долгое время. Зато он несёт большее количество торпед. Ничаев считал, что справляется с поставленной задачей, всё идёт по графику и даже с опережением, чего стоит снижение зависимости от поставок Земли до 18%, против прежних 75%. Но пришедшее письмо слегка выбило его из колеи. «Господин адбират, к вам посетитель». ничев поднял глаза на настенный экран, из которого на него смотрел секретарь. «Кого там ещё принесло?» «Глава компании РОС, Михаил Валерьевич. Он по записи». «Ах да, проводите его ко мне в кабинет». «Даже если бы этот парень пришёл без записи», — подумал генерал, — «кто бы ему отказал?» «Именно благодаря ему зависимость колонии снизилась до таких величин». «А ещё он глава поселения по размерам, не уступающего государственному». Дверь открылась, и в кабинет вошёл ожидаемый гость. Нечаев встал из-за стола и вышел навстречу, при этом первым протянул руку в приветствии. «Господин Волков» то пожал ему руку и улыбнулся в ответ. «Ну что вы, Владимир Сергеевич, зачем так официально? Я для вас просто Михаил». «Нет, один из влиятельнейших людей лунной колонии, да и герой войны с пришельцами, не может быть просто Михаилом. Так что я со всем уважением». Волков пожал плечами. «Я ожидал, что вы зайдёте ко мне сразу после прилёта, но вы удостоили этой чести только через полгода». Волков развёл руки в стороны. «Извините, Владимир Сергеевич, был очень занят». «Понимаю, понимаю», — загивала адмирала. «Так вы ко мне по делу или просто визит вежливости?» «По делу», — уже более серьёзно ответил Михаил. «Что ж, тогда прошу к моему рабочему столу». Адмирал указал на стул для посетителей, а сам поспешил на своё место напротив. «Чай кофе. Чай будет в самый раз». Когда оба устроились, Нечаев прикоснулся к сенсорам интерактивного стола, и на настенном экране снова появился секретарь. «Алексей, принеси мне и гостю чаев. «Сейчас делаю господин Адмирал», — ответил тот, и экран погас. «Итак, чем могу быть полезен?» — задал вопрос Нечаев. «Владимир Сергеевич, я знаю, что освоение Луны обходится правительству ЗФ недёшево, и хотел бы предложить один проект, который позволит снизить эти издержки и заработать в будущем. Так как сейчас всем заправляете вы, то я хотел бы предложить именно Министерству обороны рассмотреть возможность приобретения доли в инфраструктурном проекте компании «Рос». Адмирал поднял брови. «Вы только что сказали, что ваш проект, наоборот, снизит издержки. А теперь предлагаете их увеличить путём приобретения доли». «Не совсем так. Давайте я сначала расскажу, что это за проект. А потом уже перейдём непосредственно к условиям приобретения доли. Вы позволите?» Михаил указал на стол. Когда Нечаев дал доступ к интерактивному столу, Волков без всякого планшета подключился к нему и показал всё то, что он обсуждал правлением на совещании неделю назад. Адмирал внимательно слушал, не перебивая. А когда Михаил закончил, ещё с минуту молчал, размышляя об услышанном. «Господин Волков, я дилетант в таком деле. Но даже мне понятно, что такой космопорт позволит увеличить грузопоток на орбиту и Землю в разы. Но также я понял, что вы сможете справиться со строительством сами. Так что же вы хотите от Минобороны?» «Понимаете, адмирал, моя компания пока не может позволить себе производство транспортных кораблей, модулей, двигателей различного назначения и реакторов». А транспортировка грузов сейчас одна из значительных статей расхода моей компании. Да и питание такого космодрома будет потреблять прорву энергии. солнечными преобразователями тут не обойтись». «То есть вы хотите, чтобы Минобороны всё это предоставило вам в оплаты доли? И что значит пока? Вы намерены всё это сами производить?» Приподнял брови адмирала. «Да, в будущем я намерен осуществить подобные планы. Но это довольно далёкая перспектива». Ничаев хмыкнул. «От Минобороны я хочу получить собственность три транспортных ТЭМ и четыре реактора по гигаватту электрической мощности каждый для моего поселения. но ну и снабжение энергии нового космопорта Минобороны тоже берёт на себя. Условия пользования мы согласуем заранее». Нечаев откинулся на спинку стула и с лукавой улыбкой произнёс. «А у вас губа недорога, господин Волков». Михаил развёл руки в стороны, как бы говоря, куда деваться. «Что ж», — продолжил адмирал, — я все равно не могу принимать такие решения. Но я передам ваше предложение, куда следует и переложу свои рекомендации.